Глава восьмая В нескольких километрах от северо-западной границы Крэлэнда Карета катилась по дороге, тройка пегих невзрачных лошадок тащила ее легко, неспешно, но и не слишком уставая. Выведенная в восточных королевствах порода не могла похвастать красотой и внушительностью, выглядела откровенно убого, но ценилась именно за выносливость, полученную в ходе магических экспериментов. Отряд дружины, двигающийся рядом с каретой, зорко оглядывал простирающиеся вокруг поля. Под накидками с гербом рода Гримен мягко шелестели кольчуги, изредка звенели кирасы бойцов, у каждого висел сбоку арбалет, а по другую сторону болталось в специальном креплении копье. Солнце закатывалось за горизонт, окрашивая небо в кровавый оттенок, плавно переходящий в синюшную бледность трупа скрытая цветила за навесками девушка в карете болтала в воздухе фужером с вином. Густая и терпкая жидкость кружилась, но ни капли не вылетела, чтобы испачкать черное дорожное платье. Сидящая рядом с хозяйкой девушка в простом сером платье, закрытом от горла до пят, смотрела в никуда отсутствующим взглядом. Ее госпожа, прикрыв глаза, ждала, когда солнце сядет окончательно — Ей надоела долгая поездка, хотелось на свежий воздух вдохнуть полной грудью ночной прохлады. Лето перевалило за середину, и к осени кортеж достигнет Хетштата. Дед Юстас постарался и выбил у короля разрешение отправить свою внучку в Крэллон для обучения на первом курсе темного факультета Академии. Девушка мягко улыбнулась, вспоминая последний разговор с главой рода будущие плоть от плоти тьмы и ужаса, она никогда не могла понять, на что рассчитывала мать, добровольно ложась под призванную чернокнижниками нечисть. И все же то терпение, с каким Дия выносила свою проклятую семейку, наконец оправдано. — Дорогая Дия, ты же понимаешь, что я желаю тебе самого лучшего? — спросил тогда Юстас и положил перед девушкой конверт с королевской печатью. Печатью чужого короля. Документ, само собой, уже был скрыт и прочитан. Одного только вдоха хватало, чтобы перечислить каждого, кто прикасался к толстой бумаге упаковки. «Разумеется, дедушка», — согнулась в поклоне внучка, впервые за несколько дней выпущенной из подвала. «Я добился для тебя разрешения отправиться в Креланд, Тия». С гордостью произнес старик, задирая подбородок, прикрытый седой козлиной бородой. Но если у козла такая шерсть на морде и могла казаться органичной, то на лице деда оставались считанные волосинки, которые уже не росли и просто еще каким-то чудом не выпали. Прожил Юстерс Грибен весьма немало, и тело, поддерживаемое запретными чарами, уже дошло до своего предела. Сколько ему еще осталось, не знал никто, кроме внучки. А та не спешила просвещать родственника, пусть лучше умрет внезапно, когда изношенное сердце откажет посреди самого обычного дня. Такая вот маленькая месть за все годы мучений и издевательств. «Благодарю вас, дедушка», — поклонилась она, пряча довольную улыбку. «Ты поступаешь на первый курс темного факультета?» Под слеповато щуря глаза произнес он, продолжая свою речь. — И будешь представлять не только нашу благословенную страну, но и весь клан Грим. Ты понимаешь, что это значит? — О да, она прекрасно понимала. Но Юстас ждал совершенно иного ответа так, что внучка не спешила его разочаровывать. — Я буду помнить об этом, дедушка, и не заставлю свой клан сожалеть об этом решении потому что мертвецы не сожалеют, а она собиралась сделать все, чтобы остаться последней его представительницей. Я рад, что ты это понимаешь. Кроме того, у меня будет для тебя особое задание. Считай, что это и есть твоя настоящая цель. Но сделай все так, чтобы ни у кого не возникло и тени подозрений, что причастен наш клан». Свобода была все ближе, и даже представленная для слежки и контроля служанка из клана не портила настроение. Нет, стоило карете покинуть земли рода, идея не упустила своего шанса. Не так уж многое досталось в наследство от отца вампира, слишком слабого по меркам его народа. Но очаровать девочку, которая оказалась не готова к ментальной атаке... Это было до обидного легко. Да, компаньонки дали амулеты, зачарованные на крови Дии, и были уверены, что никак внучка их не преодолеет. Но какого вампира остановит собственная кровь? Человеческая половина Дии позволяла не бояться обнаруживающих нечисть чар, жить полной жизнью, наслаждаясь обычной пищей и питьем. Ей были не чужды плотские удовольствия но и все свои дары от отца девушка сохранила. Юстас был одержим идеей вечной жизни и ставил эксперименты на собственной семье, нисколько не смущаясь, взращивая из собственного потомства настоящих монстров. Обряды на крови, которые поддерживали в дряхлом теле жизнь, стали его триумфом. Не каждый человек может похвастаться возрастом в два века». Адия была его новым увлечением — скрещиванием человека, унаследовавшего от старика долголетие и здоровья, с нечистью из другого слоя реальности. Разум получившегося ребенка развивался очень быстро, и решение скрывать свои способности пришло довольно скоро, практически сразу после их проявления. Действительно, кто ожидает от трехлетнего ребенка каких-то осмысленных действий? До пяти лет Дия следила за собой, контролировала дар, чтобы никто не узнал о нем раньше времени, так что многое осталось сокрыто от деда и его помощников. Теперь же прятаться не было нужды, потому сопровождение — очаровать, вымывая из сознания верность клану и прививая взамен верность к себе. Зачем ей рядом верные псы безумного экспериментатора, когда можно заполучить их себе? Скользила улыбка по губам баронессы Гримен. Скользила над дорогой карета с почетным эскортом. Скользила по небу солнце. Херцштадт, барон Киррелл, чертополох. Мне никто не препятствовал передвигаться по столице, а если имелась слежка, я ее не замечал. Впрочем, даже надеяться, что мне удастся распознать профессионалов за работой, Было бы глупо, все-таки не мальчишки из соседнего двора знают, как оставаться невидимыми посреди многолюдного города. С момента нападения прошел уже месяц, и на центральной площади красовался помост с посаженными кол виновниками. Были ли они причастны к той ночной атаке? Очень сомневаюсь, но Равен II не мог не выставить хоть кого-то, чтобы сохранить лицо. А потому наверняка одним ударом увил пару зайцев. На колях торчали голые аристократы, людины. Мимо меня прошла волна арестов благородных людей из числа оппозиции и конфискации их имущества. Стражи и гвардия только вчера прекратили вламываться в поместье Белого города, и теперь город зажил прежней жизнью. Если кто и жалел о попавших под горячую руку короля, я об этом не слышал. Горожане уже... Кажется, свыклись с мыслью, что его величество периодически проливает благородную кровь на камень Дворцовой площади. Но ведь простых-то честных людей не трогал, а все какую-то зажравшуюся мразь казнил. Так на что тут жаловаться? Аристократов не то чтобы ненавидели, но и особенно любви к ним не питали. Это в столице, знать, еще как-то следило за своим поведением и соблюдением законов но стоило им выйти за черту Херштата, и там уже превращались в опьяневших от собственной привилегированности зверей. Я гулял по городу, собирал сплетни, останавливался в разных трактирах, чтобы послушать, о чем болтают жители столицы. Соваться к аристократам, чтобы пытаться с ними поговорить, я даже и не думал. Как и предупреждал короля, — Никто бы не стал откровенничать не просто с бастардом, но к тому же обласканным его величеством. Моей целью были совсем другие люди, и потому по ночам я колдовал, прислушивая и подсматривая за населением одного особняка, а на следующий день гулял по столице, выслеживая слуг. С кем-то знакомился, за другими просто смотрел. Чингер тоже подключился к работе и старался, не опуская флага. Кажется, за эти несколько дней он уже воткнул его в такое количество женщин, прислуживающих оппозиционной фракции, что я только головой качал. Демон не пропустил ни одной, даже какую-то совсем уже старую Матрону умудрился охмурить. Но никто из них ничего не знал. Если за прошедший месяц и проходило собрание аристократов, мечтавших сменить династию, оно проводилось не в столице. Высшая раса Эделлона, не способная на горшок сходить без помощи слуг, вела себя тихо и спокойно, относительно, разумеется, потому как эти несколько дней у меня уже хватало компромата на несколько влиятельных родов. Подделка документов, наемное убийство, поджоги конкурентов, взятки. Вот только все это было обычным делом и никак не касалось нападения. Оппозиция жила по своим законам, да, но не зарывалась. Почему я допрашивал слуг? На них никто не обращает внимания. Но я-то знаю, что это такие же люди. А вот благородные потомственные лорды относились к ним как к мебели. А ведь они многое видят и еще больше слышат. Вот, к примеру, графиня Шерман очень любила конюха, и каждый вечер, когда супруг доберет нужную кондицию, напившись вина до ползания на бровях, посещала онного молодца. Знал о том граф? Да помилуйте. Он был свято уверен, что двое младенцев, рожденных его женой за последние два года, его родные дети. Самое смешное, что настоящего своего сына он исключил из рода после свадьбы на дочери нейтрального клана. И таких историй уже набирались вагоны «Маленькая тележка», но все это было не то, слишком мелко и слабо. Однако даже эти бумаги я сохранил. Не для его величества, он наверняка обо всем этом знает. Для себя. Мне предстояло учиться в академии, где окажутся потомки этих родов. И подобная информация может быть крайне полезной. Сегодня я заканчивал прогулку по аристократам Белого города. Оставалось переговорить с последним слугой, и я уже не питал никаких надежд на успех. Если никто не выезжал из города и не встречался с товарищами по интересам, их можно смело вычеркивать. Переговорных артефактов у них не имелось, я же не просто так трудился по ночам, анализируя магический фон их поместий. Конечно, от светлой магии они были защищены по всем правилам, но как раз-таки поэтому у меня и не возникало особых проблем. Хотя с расшифровкой возмущения, разумеется, приходилось повозиться. В принципе, уже сейчас я пришел к неутешительному выводу. Не только особняк Равендорфов не имеет никакой защиты перед культом, ее не имеет никто в Хертштадте, кроме, разумеется, гостиницы Ордена но соваться туда с темной магией наперевес может только конченый самоубийца. С магистром прибыли весьма опытные чародеи, которые четко знали, для чего нужны боевые заклинания. Шагая по улице, я чуть щурил глаза, чтобы закатные лучи не жгли отчатку. Ченгера рядом со мной не было, демон отрабатывал награду последней служанки, поделившуюся по секрету сплетнями о своем господине. Вокруг толпилось достаточно много людей, все-таки желтый город — место густонаселенное. Если тебе здесь ничего не продают, на одной улице за углом постараются срезать кошелек. Я с собой носил только фенинги и пару грошей, чтобы всегда была возможность оплатить лишнюю бутылку вина собеседнику, да нанять извозчика, если лень пешком идти. Да и защитные заклинания на наручах просто не позволят залезть мне в карман а потому воришек и не боялся. Дом слуги, к которому я шел, располагался в паре кварталов, я был намерен пока только посмотреть, чем он живет. Подкупать и подливать будем завтра, а сегодня только ознакомимся с местом. Понятно, что если ты говоришь с одним слугой рода, а завтра уже выпиваешь с другим, это выглядит подозрительно. Это же люди, и всегда есть риск, что они расскажут о новом знакомом. А потому я не общался с ними подряд, постоянно перемешивал список, чтобы от встречи с первым человеком поместья прошла хотя бы пара дней, прежде чем встречусь с его коллегой. Не ахти какая конспирация, но пока что меня никто не трогал, так что, похоже, мой расчет в целом был верен. Впереди показалась вывеска трактира, и я чуть сбавил шаг. Искомый слуга как раз поднимался по ступенькам крыльца, уже изрядно пошатываясь, но все еще достаточно уверенно, стоя на ногах. Мелькнула мысль поговорить с ним прямо сейчас, я решил сперва зайти внутрь и осмотреться. Заведение явно не могло похвастаться званием лучшего бара страны. Видно, что публика тут собирается специфическая. Самая дешевая одежда, грязный пол, вонь, пота и гари, кислый притонный запах немытых тел смешивался с таким же отвратительным духом перегара. Но один столик был свободен, хотя и заляпан до ужаса. Если и были в этом трактире тараканы, то они в панике разбежались от чудовищной антисанитарии, а вот пара псов под столами носилась, хватали брошенные посетителями кости, рычали и кусали друг друга. Но выглядели собаки такими худыми, что можно на самих скелет изучать. Встряхнув со стула какие-то остатки чего-то обеда, Я опустился на сиденье, радуясь тому, что кое-какие бытовые заклинания все-таки изучил. В частности, удаление грязи, так что если где и испачкаюсь, потом можно будет убрать все последствия. Нужный мне человек отдыхал в компании отморозков. Есть такой тип людей, при одном взгляде на которых сразу понятно «мразь», да и повадки, интонации, переодень такого в земную одежду и моментально получишь типичного «шестерку» подсасывающего у криминального авторитета. Им не доверят серьезных дел, но в качестве мяса именно таких и набирают в начале карьеры. Минимум мозгов, много гонора, тормоза отсутствуют как класс. Интересно, а что делает слуга уважаемого графа в обществе подобных отбросов? Передо мной возник здоровый мужик в давно нестиранном фартуке, голова лысая, но на руках шерсть густая, почти звериная. «Чего — Чего? — низко прогудел он. — Выпить и поесть. На стол легла пара монет, которые мгновенно исчезли, в покрытые жестким волосом ладони, напоминающие лопату. Работник заведения молча удалился, а я откинулся на спинку стула и, глядя в сторону, краем глаза наблюдал за столом бандитов. Вот так и пожалею, что еще не освоил должного заклинания, чтобы подслушать разговоры. В трактире было шумно, кто-то уже принял на грудь достаточно, чтобы петь пропитым да нельзя голосом, другие орали, не сдерживаясь, перекрикивая друг друга. А разобрать, о чем идет общение даже за соседним столом, нереально. Я постукивал пальцем по липкой столешнице, продолжая наблюдать, однако ничего примечательного не происходило. Компания гопников просто напивалась, Слуга от них не отставал, да и вообще выглядел своим в доску парнем. Я бы уже и перестал за ними наблюдать, но в один момент показалось, что нужный мне человек передал под столом какой-то сверток. А не воруешь ли ты, любезный, столовое серебро у своего хозяина? Передо мной опустилась деревянная миска с зажаренными свиными колбасками и квашеной капустой с малосолеными огурцами. Рядом бухнулась высокая деревянная кружка с желтой шапкой пены. А стоило мне взяться за этот дешевый ужин, напротив меня возник щуплый парень с щербатым ртом и приметным шрамом через весь лоб. Носил он такие же обноски, как и все окружающие. На лице сияла радостная улыбка пьяного человека, только что добравшегося до нужной кондиции. Но двигался он слишком легко и уверенно. — Ты... «Кто такой, мальчик?» — старательно изображая пьяного, спросил он шепотом и, не дожидаясь реакции, покачнулся на стуле. И хотя мы были примерно одного возраста, один только вид шрама намекал, что мой собеседник, подсевший явно не просто так, пережил куда больше, чем Киреллу досталось за все его бедное детство. «А тебе чего?» — спросил я, делая вид, что пью. «Ходят тут всякие, нюхают». Шмыгнув носом, сообщил тот, заодно вытирая несуществующие сопли рукавом. — Люди хотят знать, что ты тут забыл, красавчик. Я улыбнулся в ответ и махнул рукой, привлекая внимание разносчика. — И еще пиво для моего друга. Шестерка передо мной одобрительно сверкнул глазами, а в следующую секунду показал мне маленькую черную монетку. Мне хватило взгляда, чтобы распознать дешевый артефакт защиты от подслушивания. Работал он пару минут всего, потом рассыпался в пепел, да и радиус действия только метр. Что здесь забыл целый барон, — перешел на нормальную речь уголовник, чуть пошатываясь. Вот тебе и конспирация, Кирилл чертополох. Городское дно уже меня вычислило, значит, и поиски нужно сворачивать. Вопрос только в том, кому они могут донести о моем интересе. Ты... Свои побрякушки девочкам показывать будешь. Я бы такую халтуру посоветовал выбросить, а тому, кто ее спаял, руки вырвать, чтобы не позорил профессию артефактора. Парень ухмыльнулся. — Мак, значит. — Работу ищешь. Я не стал ни опровергать, ни подтверждать его предположение. Если варьё действительно ко мне уже пригляделось, они должны знать не только, что я мак, но и что я вхож к Аркейну. — Завтра приходи сюда после заката. Разговор будет у уважаемых людей к тебе, барон. Он оскалился и, раскачиваясь, как моряк после долгого плавания, побрел к выходу. Я же проводил его взглядом и, отставив так и нетронутое пиво, выложил на столешницу еще пару монет. Если у аристократов ничего не узнал, так может поискать сведений у криминалитета?